Глава двадцать шестая Борис Милена не просыпалась, как бы сильно я не тряс ее. Лежит, словно кукла, на руках. Хорошо, что дышит, но и тут не все так хорошо. Грудь приподнимается, но как-то рвана, словно ей больно делать вдох. На территории больницы наш кортеж буквально влетел. У входа уже ожидал Виктор и несколько врачей. Друг, что за срочность? Начал он, как только я вышел из машины. Увидев моё разограшенное лицо, он нахмурился. Ранеение перешёл на деловой тон и уже пытался меня осмотреть, но я опять развернулся к машине, чтобы достать жену. Стоило Виктору увидеть её, как он примерно оценил наши неприятности. Каталку, кричит он помощникам и осматривает хрупкое тельце на моих руках. Да что с вами случилось? Вы ведь словно после бойни. Насколько всё плохо? Завалил вопросами, пока я аккуратно перекладывал Милену. «Ты очень близок к правде. Нам прилично досталось. Давай в больнице все объясню и, да, все закрыть. Мне не нужны слухи. Мои ребята остаются в качестве охраны. Отдаю приказ и смотрю на Артема, который кивает». Заходя в здание, рассказываю вкратце ситуацию. Описываю свое состояние и что болело у жены до того, как она отключилась. Виктор хмурится. а потом отдает распоряжение. «У обоих рентген. Проверить все. Руки, ноги, грудную клетку. У девушки полное обследование головы. Шевелитесь». И все завертелось. Меня отвели в палату, где раздели и тут же осмотрели. Рану обработали и зашили. Взяли тьму крови на анализы. Выполнили проверки организма. И все это время я не видел Милену. Успокаивало только то, что с женой ушел Саша. Он бы тут же доложил, если бы было что-то плохое. За время проверки Артём распорядился, чтобы нам привезли одежду. И вот я уже надеваю костюм. Мне тут нечего делать. Организм в приемлемом состоянии. Можно перейти к важным делам. Сын, прозвучал взволнованный голос отца, а потом он сам с люком вошёл в палату. Привет. Отвечаю, улыбаясь и обнимаю его. Папа держит крепко и не отпускает. Молчу. И даю ему время успокоиться. Всё же и у такого железного человека есть сердце. Я это знаю точно. Рад, что ты в порядке. Можно сказать, это чудо в такой ситуации. Это точно, но нам досталось. И это точно. Твоя жена молодец, такой отпор дала. Вы слаженно уложили тех ребят, а потом и стрельба. Что? Откуда ты знаешь? Не верится, что похитители так ярко бы описали момент собственного избиения. Мы нашли камеру в одной из машин. Там заснята большая часть. Можно сказать, первое ваше домашнее видео. Усмехнулся он, но как-то грустно. Не знаю, как ему, но я бы не хотел пересматривать то, что случилось, а Милена и по давна. Видно на моём лице промелькнула тень беспокойства, так как отец сказал: "Я видел, как её везли. думаю, скоро подойдёт врач и всё расскажет. Молча киваю, но это не успокаивает. Мне нужно к жене, но сперва. Люк, вы узнали, кто это сделал? Работаем над доказательствами, но я считаю, это немец. Не зря он приезжал, а теперь, судя по информации, собирается уехать в спешке. На ведь он не уедет. И прищурившись, смотрю на друга. Нет, конечно, уже работаем и других собираем. Фирма Глеба отлично сработала с нашими ребятами. Не знаю, что они там творят, но нам уже предоставили почти весь список наёмников. Тут у Люка зазвенел телефон. Друг глянул на экран и улыбнувшись включил громкую связь. Слушаю, отвечая довольно. Я нашёл денежный след. Несколько миллионов было переведено на офшорные счета, а с них и нашим наёмникам. Люк, это не совпадение. Это он. Зазвучал голос Глеба, а я в который раз убедился в ценности такого друга у жены. Ты точно уверен, переспрашивает Люк. Мои ребята всё откопали. И тот заказ со взломом дома тоже его рук дело, счита одни. Мы перепроверили. Вот всё, что мне и требовалось. Спасибо. Благодарю, и Глеб замолкает. Борис, а Милена, с вами всё хорошо? Слышу волнение в его голосе. Потрепало, но жить будем. Мы уже в больнице. Спасибо за работу. Борис, я не могу тебя просить, но ты ведь отомстишь за неё? Естественно, даже не сомневайся. Можешь приехать повидаться, а я закончу с этой работой. Киваю Люку и показываю на часы. Спасибо. Выдыхает Глеб и я вешаю трубку. Паро. Вы слышали? Схватите немца и, пожалуй, покажем красоте в глубокой деревне, где-нибудь в подвале. Ему, кажется, там недавно нравилось. Надо бы и лично вручить пару задолжавших ударов. Готовьтесь, а я к Милени на минутку. Борис, можешь тебе остаться? Вы же только из Нет, я лично поймаю эту скотину. Он мне ответит за то, что хотел убить мою жену. Ты знал? Удивлённо спрашивает отец. Заметил по их действиям, стреляли в основном только в неё, да ещё и так метко. Милена чудом выжила. А как они сообща избивали её? Всех ко мне. Знаю, что я обещал ей перестать быть кровавым, но тут будем считать это жирной точкой. Прости, родная, но месть требует крови. Нужно показать всем, что бывает с теми, кто хочет у меня забрать моё. Но тебе об этом знать не обязательно. Борис. Зовёт ваш отше врач, и все разворачиваются в его сторону. Как она? Перехожу к делу, но друг хмурится и сжимает листы в руках. Нет. Выйдем. Нет, говори при всех. У меня нет секретов от семьи. Да и я вижу, как все волнуются. Мы наблюдаем, но твоя жена ещё так и не очнулась. По снимкам видно сотрясение, отсюда тошнота с головокружением. Я уже вызвал специалистов, они скажут, что можно сделать. Общий осмотр тоже неутешителен. Перелом одного ребра, три с трещинами. Руки, ноги, все в гематомах. Но, думаю, ты и это видел. Если учесть ее прошлую болезнь... В общем, я не стала рисковать и вызвал ваших врачей. Они все осмотрят еще раз, возьмут анализы. Я не могу дать заключение без них. Извиняясь, смотрит на меня. «Все так плохо?» «Борис, она жива, и я очень надеюсь, что когда она придет в себя, все станет еще лучше, но пока я ничего не могу утверждать». «Полежит. Мы понаблю...» «Дальше я не слышал. Вылетел из палаты, чтобы тут же войти в соседнюю». Милена лежала на постели, такая маленькая, хрупкая, бледная и перебинтованная. Разные трубки подведены и пищат приборы. С виду она словно спит. Да, Тонси, я увижу любимые зелёные глаза. Но вот я беру её за руку, зову, но она молчит. Да чтоб всё. Ругаясь, падаю в соседнее с кроватью кресло, держу холодную ладошку и хочется послать весь мир куда подальше. Всё из-за меня. Зачем только впутал её? Нужно было сторониться, не показывать интерес, тогда бы она не стала целью. Было бы здорово. Борис. Звучит голос отца, а потом чувствую его руку на плече. Сжимает и поддерживает. Я не могу её отпустить. Пап, я не могу её потерять. И не потеряешь. Она сильная, как и твоя мать. Такой же милый ангел с виду и настоящий боец внутри. Знал бы ты, из каких заварушек она меня пару раз вытащила. Отец садится рядом. А я поднимаю голову. Мы точно об одном человеке говорим. Мама же дома всё время сидела и оружие не любила. Она только и делала, что рисовала. Вспоминаю дорогую мне женщину, которая всегда поддерживала меня и так сильно любила. Она не была похожа на жён богачей, слишком светлая и открытая. По крайней мере, я её такой помню. Виктория была сильной. Меня в раз на лопатки укладывала. Оружие не любила, но мастерски им владела. Ты, наверное, не помнишь, маленький был. Но к нам как-то в дом вломились. Меня искали, и вас заодно. Пока я с охранниками давал отпор на первом этаже, часть людей просочились наверх. Признаюсь, я впервые так боялся. Все услышали выстрелы, и мое сердце тогда замерло. Не помню, как поднялся наверх и как боялся открыть дверь в детскую, А потом прозвучал её строгий голос: "Убери отсюда мусор, я ребёнка укладываю". Глаза старика блеснули воспоминаниями, отец улыбнулся и впервые с такой любовью посмотрел на меня. Я тогда словно второй раз родился, когда я открыл дверь, увидел семерых. Не поверишь, все в отключке. Вот смотрел на них и не верил, что это сделала моя нежная жёнушка. А она ходит по детской, словно ничего не было, и поёт тебе колыбельную. Даже не верится. Мама и такое. Она умела удивлять, как и твоя Милена. В тот день она мне сказала, что уйдёт и заберёт тебя, если подобное повторится. А ты? А я сдержала обещание до конца своих дней, я на больше не знала горестей. Знал бы ты, как я по ней скучаю. А ещё я счастлив, что и у тебя появился такой преданный тыл, какой был у меня. Береги её, мальчик мой. Сберегу. Иди, Борис, а я останусь рядом с ней. Обещаю никуда не уходить, пока ты не вернёшься. Спасибо. Шепчу и встаю. Подхожу к кровати и целую малышку. Я скоро вернусь. Не скучай. Шепчу ей и провожу рукой по бледным губам. Ты ведь очнёшься, Милена. Ты обещала мне быть рядом. Не уходи. Тут чувствую, как мою руку чуть сжали, но глаза не открылись. Она слышит меня. Теперь я спокоен. Люблю тебя, шепчу и пока не передумал, ухожу. Пора наказать виновника.